Глава 11. Прошла почти неделя моего пребывания в этом мире. У меня появились учителя: один по танцам, второй по светской беседе, причём последний учил этикету, рассказывал актуальные новости о Верладе и ближайших странах. Уроки письменности пока решили отложить. Из-за последних событий появилась расконцентрация внимания, и письменность давалась тяжело. Училась я по утрам, когда весь двор предполагал, что в такие часы императрица ещё крепко спит. Тут стоит поблагодарить репутацию Тиании. Никто не усомнился в этой теории. Легов учил меня быть Тианией. Говорил, что двигаться нужно медленнее, вздыхать томно, смотреть с лёгкой поволокой. Я часто тренировалась перед зеркалом, иногда стало казаться, что получается. Я даже решила проверить свою новую способность. Как-то, когда император шёл по коридору, и выслушивал доклад своего советника, накрывшись звуки непроницаемым куполом, я посмотрел на него так, как учил лягух, томно. Словно единственное, что я сейчас хочу это затащить Лерда в постель и не выпускать всю ночь, обнимать его, целовать, делать с ним совершенно непристойные вещи. Даже добавила лёгкий вздох, а походка сама по себе стала более призывной. Лерд, который сначала бросил лишь короткий взгляд, а потом не смог его отвести, споткнулся. Да-да. Вот так Великий и Ужасный споткнулся. Я думаю, он просто не ожидал, что я настолько вживусь в роль его настоящей супруги. Позволив себе зорную улыбку, я прошла мимо. Но странное дело, походка продолжала быть манящей. Вообще, мы с его величеством виделись редко, в основном за ужинами. Но сидели достаточно далеко друг от друга, больше развлекая придворных, чем действительно развлекая себя. Я всё пыталась вычислить среди прекрасной половины обитателей дворца ту самую, фаворитку владыки, но так и не смогла понять, кто это. Часть девушек бросала на Лейерда заинтересованно восхищенные взгляды, но ни на один император не ответил. Зато отвечал на мои. Иногда подмигивал, иногда приподнимал бокал в знак одобрения моего поведения, а иногда прятал улыбку все в том же бокале. Вот так мы и играли в гляделки. Два совершенно чужих друг к другу человека, вынужденных притворяться мужем и женой. А еще я по вечерам странно смотрела на смежную комнату, Точнее, на место, где должна была быть дверь на незамаскированное. Проведывают ли его фаворитки там? Или же он их сам находит? Глупо, конечно, ревновать чужого мужа, будучи с ним в исключительно деловых отношениях. Но я списывала это на то, что очень вжилась в роль императрицы. Буквально примерила ее жизнь на себя. В общем, училась я до обеда и после ужина. Всю середину дня терпела моих компаньонок. К слову, их отношение ко мне сильно изменилось. В дворце усиленно ползли слухи о моём деликатном положении, поэтому кумушки постарались окружить меня вниманием. Даже нападки прекратились. Однако досадливое взоры им скрывать не удавалось. Впрочем, как и свою натуру. Вот и сегодня гуляя с ними по саду, я выслушивала: Ах, новость о возвращении эльф вдохнула жизнь в Мунград, произнесла Цания. Вот кто истинно мьен добрые, нежные, благовоспитанные. Мы слышали, что ей уже поступило четыре предложения замужества, но она все их отвергла, протянула Рима. Прав слово, среди них не было того, кто по истине её достоин, откликнулась Биана. Кто по истине её достоин, к сожалению, женат, поджав губы, заметила Циания, причём бросила на меня укоризненный взгляд. Горничная Мьены Лиана по секрету сказала, что к открытию театрального сезона ей шёл восхититься селя плаце сама Мьена Гертруда из Баравира. На завтрашнем спектакле, когда погаснет свет в зале, её платье будет сверкать мириадами звёзд? А это не будет отвлекать внимание актёров? уточнила я и потрогала серьёжку в ухе. Уверенним лягух это движение было свойственно настоящей тяне. Сама ведь знала, что в театре запрещены вспышки камер, а тем более звонки. Актёры на сцене живут короткой жизнью своего персонажа, и очень важно не сбивать этот настрой, скорее концентрировать, парировала Рима. «Все внимание будет приковано к Ильяне, и актеры будут играть исключительно для нее». «Все, чего она достойна». Перед разнив, закончила я их мысли и поморщилась. «Ильяна была чудесной девушкой, и я действительно не могла найти в ней недостатков. Но была ли у вас в классе девочка, которую вы схваляли все вокруг, попутно принижая вас?» Невольно в душе вспыхивает обиды и раздражение, даже несмотря на то, что их комплименты были вполне оправданными. «И вообще не я виновата, что Лейерт женился на другой». Слово всё ещё можно переиграть, а он ведь планировал развестись, может, после женится на Эль, когда мечты трёх комошек придворных да и всего Аверлада осуществится. У них появится достойная императрица. Решив, что прогулка мне надоела, особенно компания без церемонных женщин, я сказал, что очень устал и хочу немного отдохнуть перед ужином. В честь этих дам они тут же забеспокоились. Цианя начала опахивать меня веером, Римма подхватила под руку, а Бьяна достала свою фряжку, собираясь использовать ее вместо нашатырного спирта. «Я в порядке», — проговорила я, успокоив их. «Просто хотелось бы отдохнуть». «Ох, конечно, понимаем», — воскликнула Бьяна. «Вам нужно как можно больше отдыхать». «Ну и гулять на свежем воздухе тоже необходимо», — перебила свою товарку Цианя и посмотрела на меня, активнее замахав веером. «Ходить в вашем положении очень полезно». «Да-да, хоть мы и понимаем вашу усталость и садливость. Первый триместр беременности такой тяжелый». «Беременности?» раздалось совсем рядом. Первый раз кумушки сказали о моем положении так открыто, до этого мы все вчетвером ограничивались намеками. Мол, мы все понимаем, к чему лишнее рассуждение. Но сейчас я смутилась и невольно перевела взгляд на вопрошающую. Совсем рядом стояла пожилая женщина». Хотя слово «пожилая» подходит ей лишь по возрасту и количеству морщин. В остальном же это была потрясающая женщина. Высокая, статная, с карими-цепкими глазами, в роскошном платье насыщенного зелёного цвета и в шляпе с круглыми полями, украшенной перьями. Она не стеснялась пользоваться косметикой и в целом выглядела превосходно. Да ещё и это стать. Аура властности вокруг неё делали своё дело. Я буквально не знала, куда себя деть под её настойчивым взглядом. «Вы беременна, Ваше Величество?» Прямо спросила она. Я стушевалась, не знала, что и как ответить. Во-первых, я совершенно не имела понятия, кто передо мной. Но шестым чувством ощущала, что не просто какая-нибудь баронесса. Как минимум, герцогиня. Может, родственница Лаэрда? К тому же она была не одна, а со свитой четыре хорошеньких молодых девушки смотрели на меня, с интересом и также оценивающие. Их наряды были невызывающими, розовых и светло-голубых оттенков. Можно даже сказать скромными. И именно это в них подкупало. Они не хотели узнать очередную сплетню, наоборот, смотрели с таким интересом и наивностью, словно каждый час мечтали услышать новую романтическую историю, которая непременно затронет их сердца. И мне почему-то ужасно не хотелось им лгать. Во-первых, мы с Лейердом не планировали всерьез подтверждать факт моей беременности, через месяц списав всё на фантазию придворных и их пустые домыслы, а магистру Прайму бы сказали, что городская целительница вела нас в заблуждение, Мои предположения подтвердили кумушки, присевшие в реверансах. «Ваше Величество!» — обратились они к ней наперебой. «Как давно вас не было в Монграде!» «Я не могла пропустить начало сезона», — улыбнулась женщина и перевела взгляд на меня. «И такие события во дворце!» «О!» «Это она еще даже не догадывается, что на самом деле происходит во дворце. Закачаешься!» Зато благодаря своим компаньонкам я поняла, что предо мной императрица, вдовствующая, я полагаю. Если родители Лэерда были в лучшем мире, то предо мной его бабушка. Лигух упоминал, что из старших родственников, помимо двоюродного дяди и нескольких тёток, жива только она. Клеостра Фамеран. Рада приветствовать вас. Сегодня чудесная погода, произнесла я вместо ответа и огляделась. И мои уважаемые наставницы правы. Мне следует прогуляться по саду, а не сидеть в запертии в четырёх стенах. Уважаемые наставницы буквально расцвели от подобного обращения. Приосанились, повели плечами, мол, они идеально выполняют свои обязанности. При всём желании всерьёз злиться я на них не могла. Я, в принципе, не привыкла копить себе негативные эмоции. А эти три кумушки, ну, что с них возьмёшь в самом деле? Я ведь толком не знала об их взаимоотношениях с Тианией. Быть может, она сама настропалила их против себя. А, ваше величество, позвольте прогуляться с вами. Незапно то ли попросила, то ли потребовала вдовствующая императрица. Я так давно вас не видела и хотела бы насладиться вашим обществом. Чуть не вырвалось, что она единственная, кто хочет насладиться моим обществом. Все остальные за приятным обществом бегут к Мьене или Ане. «Была бы счастлива прогулки с вами», — отозвалась я вежливо. На самом деле грубить бабушке Лейерда не хотела. Насколько я слышала от лягуха, эта мудрая великая женщина, которая подкармливала его вкуснейшими насекомыми, ловя тех с помощью паучьих заклинаний по углам дворца. Да и я сама верила, что родственница такого хорошего человека, как Лейерт, не может быть ужасной. Клеостро подхватила меня под руку и медленно направилась со мной по саду. Мы наслаждались пейзажами, но никто из нас заговорить так и не решился. Ее фрейлины, как и мои наставницы, шли позади нас на приличном расстоянии. Императрица бросала на меня заинтересованные взгляды. Я нервничала от них и теребила край манжета своего темно-синего платья с корсетом, подчеркивающим тонкую талию и пышную грудь. «О, простите мне мою бестактность, дорогая!» Наконец нарушила молчание императрица и сказала, Я почувствовала, как вокруг нас замерцал едва заметный купол. Теперь я начала его замечать, в отличие от первых раз, когда даже не видела этих бликов. Они ведь все равно на меня не действовали, по крайней мере, пока я была по ту сторону купола. Теперь же мне первый раз удалось побывать внутри него. Вы правда ждете ребенка от Его Величества? Очень интересная постановка вопроса, особенно учитывая бурную личную жизнь Тиане. Но почему же от смущения вспыхнули мои щеки? И я раздражилась, да, но постаралась вспомнить, что я не Юля, девушка без перспектив на будущее, а Ее Величество Тиане и Фамирон. Ее характер мне примерно обрисовали, я старалась понять ее суть и мотивы, но, но сейчас мне нельзя было любезничать с Ее Величеством. Мне нельзя было отвечать на вопрос прямо, поэтому я достаточно задеристо ответила. «Вы ждете ответа на первую часть вопроса или на вторую?» Хлеостра окинула меня цепким взглядом и хмыкнула. «Я так понимаю, что этот вопрос следует передрисовать моему внуку. Я права?» Боюсь, что он несколько оскорбится от такой формулировки. «Но не смею вас отговаривать от этого занятия», — протянула я с усмешкой. Довствующая императрица остановилась. Я ожидала вспышки гнева, подобной герцогине из гордости и предубеждения, такого же раздраженного и недоуменного взгляда, но вместо этого Ее Величество расхохоталось». Те меня повеселила девочка. Такая ты мне нравишься больше той робкой Тиани, представшей предо мной в первый раз. Так, нужно срочно прочехвостить Цезариона. Что значит робкой Тиани? Да, недели всё-таки недостаточно, чтобы понять человека и вжиться в его образ, особенно учитывая моего учителя, который видит всё под странной призмой. А может, и тобного взгляда у Тиани никогда не было. Вспомнив, как строила глазки Лердо, и представив, что он обо мне подумал, если Тиане так действительно не смотрела, я готова была спрятаться в кусты. Тот, понятно, почему он споткнулся тогда. Хотя я не беру во внимание тот факт, что Тиане обладала двуличной натурой, о чем упоминал Лэрт. Она могла быть разной с разными людьми. Это значительно усложняло мою задачу. «Ты уже выбрала наряд для завтрашней премьеры?» Мюзикл обещает быть интригующим. Директор театра шепнул мне на ушко, что у них новое диво в главной роли, с ангельским голосом и весьма впечатляющими талантами. "Боюсь, что я пропущу столь интересное событие", не без грусти произнесла я. Мне нравилось общество, мне нравились театры. Пусть моя мечта стать актрисой так и не исполнилась, но я с неподдельным интересом следила за игрой актёров, получая ни с чем не сравнимый заряд энергии. После театра в мою голову всегда приходили самые необычные идеи. Я буквально наполнялась энтузиазмом и желанием жить и творить. Порой люди творческой профессии даже не осознают, сколько радости они дарят миру, сколько эмоций и возможностей привносят в жизнь других людей. Как? изумилась Клиостра, окинула меня взглядом. Если вы волнуетесь о своём состоянии, моя дорогая, я приглашу в своё ложе знакомую целительницу, которая же секунду будет следить за вашим здоровьем. Её вдовствующее величество прищурилась. Впрочем, я уверена, что это излишне, и вам ничего не угрожает. Спасибо за заботу, но боюсь, что у меня нет желания. Желание? Желание в себе нужно пробуждать, моя дорогая. Я понимаю, что порой не хочется выходить, но всегда помните о тех эмоциях, что останутся с вами после. К тому же нельзя позволять себе так страдать, когда вокруг императора вьется столько молоденьких, прихорошеньких див. Уведут. Вроде звучало весело, но с хитринкой. «Ваше Величество, я не думаю, что владыка – безвольный баран, которому требуется пастушка, чтобы его не уводили», – хмыкнула я. «Ну, правда, никогда не понимала этого выражения «уведут». Ну, как можно увести взрослого, осознанного мужчину? Сам ушел, значит, захотел. А если захотел, значит, не такие уж крепкие и надежные были отношения. Также можно увести и женщину. Но если она полностью счастлива в браке, если отношения здоровые и крепкие – в которых заранее оговорена верность, то она никогда даже не взглянет в чужую сторону. Но вот проблема. В браке Лэйрда и Тиане о верности не было ни слова. «Нет, но...» растерялась вдовствующая императрица и, поняв, что на столь слабый крючок меня не посадить, закинула другую удочку. «Конечно, нет, однако, позвольте дать дружеский совет. Жена должна сопровождать мужа, как и он ее. На то они и супруги, чтобы посещать вместе мероприятия, проводить подле друг друга завтраки и желательно ужины, вы семья, священный союз, благословлённый богами, но он требует работы. Работа над отношениями, работа за взаимопонимание, мы, любви, как это ни странно, любые чувства завянут, если их периодически не подкармливать приятными мелочами, заботой, походами в театр и рестораны, танцами в конце концов. Я никак не отреагировала на эти слова, хотя была согласна с ними. Поняв, что все еще не уговорила меня, вдовствующая императрица со вздохом продолжила. «Родители Лейрда смогли построить крепкую семью, любили друг друга, во всем поддерживали, неизменно были везде вместе. Мне хочется такого же счастья и для внука. Хочется, чтобы у него был верный тыл, надежная опора и поддержка. Вы меня понимаете, Ваше Величество?» «Понимаю. Я ее прекрасно понимаю». В этом вопросе я была такого же мнения, к тому же, честно, мне самой ужасно хотелось явиться на спектакль, но я сомневалась, как отреагирует на это Лэрт. Мы ведь с ним об этом не договаривались, но я пробыла здесь уже декадо, при этом чувствовала угнетение. Мне просто необходимо развеяться. Возможно, вы правы, я подумаю над этим. Клеостра удовлетворённо кивнула. Кажется, такой ответ её вполне устроил.